Глава 35. Официантка поставила на стол четыре бокала коньяка и столько же чашек очень крепкого эспрессо. Спросила о других желаниях гостей и отошла, прижимая к груди под нос. Про себя подумала, что за странная компания. Мужчина авторитетного вида, какой-то мокрый субъект, суровая девушка и барышня странного вида с большим пластырем на руке, мутным взглядом и отчетливыми синяками на скулах. Компания похожа на героев фильмов про зомби. Кого только не занесет в кафе. Митя потянулся к коньяку и получил шлепок по руке. Варвара забрала его бокал и сунула Зайковой. Девушка тяжко вздохнула, выпила до дна и отодвинула пустой бокал. На этом лечение не закончилось. Дальше последовал бокал Теда. Ты уверена? – спросил он, наблюдая, как студентка давится третьей порцией. «Лучшее противоядие», — сказала Варвара, поддерживая бокал за донышко и чуть наклоняя, чтобы Зайкова не смолодушничала. Она осилила и сказала, что больше не может. Безжалостная Варвара не угомонилась, заставила залпом выпить ее чашку кофе и Митину. Митя облизнулся, но смолчал. Он смотрел на Зайкову с неприличным обожанием и неотрывно. Митя смотрел, когда Тед заклеивал порез пластырем. Смотрел, когда они рыскали на джипе по петроградской стороне в поисках тихого кафе. Варвара поглядывала в зеркальце заднего вида. Она все видела. Как Митя держал ручки Зайковой, как она улыбалась. С ним все ясно, и все кончено. Нет сомнения. Зато спасли восходящую звезду сериалов. Будет повод не смотреть телевизор. Зайкова издала вздох, как будто ей полегчало. Спасибо, Варвара Георгиевна. Не понимаю, что случилось. Что бы ни случилось, это не отменяет пересдачу, напомнила строгая аспирантка. Варин, ну какая пересдача? Попытался показать себя Митя. Но осекся под взглядом Теда и облизнулся на последний бокал. «Конечно, Варвара Георгиевна, я подготовлюсь». «Зайкова, это не моё дело, мы не на экзамене. Можете не отвечать, если не хотите». «Ну что вы спрашиваете, что угодно?» Девушка улыбнулась так искренно, что Варвара подумала, «Да, есть в ней искра таланта. Если кино не затопчет, может получиться настоящая актриса». «Как вы оказались в квартире?» Зайкова пожала плечами, будто о таком пустяке и говорить было нечего. «Вчера около шести мне позвонили и сказали, что мастер курса...» «Мукомолов?» — поторопилась Варвара. «Да, Кирилл Дмитриевич хочет срочно меня видеть для очень важного разговора». «Ну, я подумала, что мастер планирует пригласить меня в свой спектакль. Иногда он дает своим студентам маленькие роли. Я, конечно же, согласилась». Бросила подготовку к зачетам и приехала по адресу. Кто вам позвонил? Приятный голос. Я подумала, что это секретарь Кирилла Дмитриевича. Знакомая с секретарем Мукамолова. Будущая звезда беззаботно покачала головой. Никогда ее не видела. Варвара тоже не видела перед кабинетом главного режиссера никакой секретарши. Кажется, Мукомолов не пользовался секретаршами. Ему было кем пользоваться. «Вас не смутило, что эта квартира — недавно умерший торчик?» Зайкова сделала круглые глаза. «Какой ужас! Если бы знала, ни за что бы не поехала!» «Разве вы не бывали у нее дома? Она же ваш второй педагог, собирала курс на посиделки». «Нет, я не была». Девушка замялась. «Карина Антоновна приглашала только...» Варвара просила говорить открыто. Посторонних тут нет. Тед и не такое слыхал. Она приглашала только избранных, любимчиков. Надеюсь, вы понимаете. Второго педагога привлекали юные студенты. Она оттачивала их талант в интимной обстановке. Какая трогательная забота. «Кто был в числе фаворитов?» — беззастенчиво спросила Варвара. Она про себя подумала — «Можно теперь проверить осведомлённость Тинки? Добирается она до таких грязных глубин?» Говорить девушке не хотелось. Но коньяк не только отличное противоядие. Он развязывает язык не хуже сыворотки правды. В основном как раз девушкам. «Ладно, вам скажу, только это секрет», — с некоторым ухорством ответила Зайкова. «Не выдавайте меня». «Не выдам», — пообещала Варвара. Оля Нейчик и Ваня Альбертов», — выдала она и прикусила губку. От Варвары не ускользнуло, что Зайкова бросила Мите взгляд, молящий о помощи и поддержке. «Он помог бы, да побаивался Теда». Это было неважно. Варвара плохо представляла себе фаворитов. Фамилии были ей знакомы только потому, что она поставила им не зачет. «У вас на курсе есть такой красивый студент», Начала она, чтобы не болтать лишнего при теде. Зайкова схватывала на лету. «Да, Максим Масарский». Какие у него были отношения с Торчик? Карина Антоновна его терпеть не могла, хотела выгнать с курса. «За что?» «Если честно, Максим хороший человек. Всегда поможет, в капустниках наших участвует. Но у него плохо с профессией. Это видно. Да он сам все понимает». Сначала держался, а потом стал пропускать занятия по актерскому мастерству. Ребята ему помогают, чем могут, но он не тянет. А на фактуре в театре много не сделать, это не кино. Карина Антоновна терзает его ужасно. У них полная несовместимость, как это говорят. Варвара машинально кивнула, разделяя мнение Торчик о способностях Масарского. «Какие у вашего педагога были отношения с Трофимовой?» Спросила она, чтобы сделать приятное Теду. «Пусть послушает». Девушка улыбнулась. «Наша звезда. Бриллиантовая принцесса». Если бы Карина Антоновна была мастером курса, наверняка ее выгнала бы. Но так вынуждена была скрывать неприязнь. Марина под особым покровительством Кирилла Дмитриевича. У нее хорошие способности и богатые родители. За нее можно не волноваться. Митя хотел что-то вставить, но осекся. Взгляд Теда не предвещал ему ничего хорошего. «Мы отвлеклись. Итак, вы приехали к Торчик. На двери не заметили ничего странного?» Зайкова явно не понимала, о чем речь. «Странная...» «Кажется, дверь старая, старинная». «Бумажную полоску с печатями не увидели?» «Нет». Ничего такого. Значит, ее не было, согласилась Варвара. Что же дальше? Дверь открыла девушка и пригласила меня войти. Можете описать ее? Нет, не могу, ответила Зайкова. Она была в глухом черном платье старинного покроя, с широкой плейсированной юбкой и с капюшоном, который накинула на голову. У нее были узкие солнцезащитные очки. Она строго соблюдает правила против ковида. Черная маска на лице и перчатки?» спросила Варвара. Зайкова кивнула. «Вас не смутил такой вид?» «Конечно, нет. Я сразу поняла, что Кирилл Дмитриевич в домашней обстановке репетирует новый спектакль, в котором буду участвовать и я. Это моя мечта — Работать с таким великим режиссёром». Варвара ещё раз убедилась. Наивность актеров? Соответствует таланту. Как дети, честное слово самая легкая добыча для жуликов. Она представилась: сказала, что ее зовут Эстель. У нее такой приятный мягкий голос, как по телефону. Предложила вам пройти на кухню, пока Кирилл Дмитриевич не приехал, и чего-нибудь выпить. Тут в Варваре предстоял не слишком большой выбор. Чая и кофе не оказалось, зато в холодильнике нашелся сок. черноплодной рябины. Зайкова сыграла удивление глазами. «Откуда вы знаете?» «Терпкий сок, скрывает горечь», — ответила она. «Вы пили, ощущая горечь, но отказаться было неудобно. Осушили бокал. Вам предложили сесть, вы опустились на стул и провалились. Больше ничего не помните». «Как вы угадали, Варвара Георгиевна?» Заслужить удивление ребёнка много ума не надо. Этого добра у Варвары было в достатке. Ума много, счастья не хватает. Вот зачем в таком случае мозги девушки? Трудный вопрос. И крошка везения помалкивает. «Мальчики», — сказала она, обращаясь к Теду, — «выйдите покурить на минутку». Митя запротестовал. Тед подхватил его за шкирку и вывел на улицу. Сам не курил и другому не дал. Варвара с залпом выпила бокал коньяка. «Простите, Зайкова, мне надо задать вам очень личный вопрос». Юную актрису настолько сразила, как ловко пьет беспощадный аспирант, что она была согласна на всё. «Вы девственница?» Задержав дыхание, Зайкова оглянулась, будто опасаясь чужих ушей, и перегнулась через стол. «Только никому не говорите». прошептала она. «У нас на курсе я последняя осталась». «Ну и молодец. Держитесь. Не сдавайтесь». Варвара помахала рукой, показывая Теду, что можно завершать перекур. Митя подошел суровый и решительный. «Прости, Варвара. Нас ждут на студии. Больше нельзя ждать», — строго сказал он и посторонился от Теда. «Успехов вам, Зайкова!» Варвара встала... и протянула ей ладонь. Так в спорте, занявший второе место, подает руку победителю. «Встретимся на пересдаче».